«Биржа» между улицами Треднидл и Корнхилл, сентябрь 1686 «Я нахожу, что люди выше гор писали диалоги с давних пор, и если в их писаниях ложь и зло, то проклянут и их, и ремесло за это». Но нельзя же запретить нас истине искать и находить, где Господу угодно. Джон Биньян. Путь паломника. Действующие лица. Даниэль Уотерхаус, Пуританин. Сэр Ричард Апторп, бывший золотых дел мастер, владелец банка Апторпа. Голландец, еврей, Роджер Комсток, маркиз Равенскарский, придворный, Джек Кетч, главный палач Англии, геральд бэйли эдмонд Поллинг, старик, торговцы, приспешники Апторпа, подручные палача, солдаты, музыканты, обрамленный колонадою двор. Даниэль Уотерхаус сидит на стуле среди спешащих и кричащих торговцев. Входит сэр Ричард Апторп с приказчиками, подручными и прихлебателями. Апторп. Баб, кого я вижу? Не как доктор Даниэль Уотерхаус? Уотерхаус. Рад встрече, сэр Ричард. Апторп. На стуле? Скажите на милость. Уотерхаус. День долог, сэр Ричард. У меня устали ноги. Апторп. В таком случае лучше двигаться, для того и создана биржа. Это храм Меркурия, не Сатурна. Отерхаус. Вам кажется, что я угрюм как Сатурн? Сатурн Хронос, бог времени. Воистину, сатурнианскую личность вы обретёте в гуке величайшем часовщике мира. Входит голландец. Голландец. Сударь, ваш Гук всему научился у нашего Гюйгенса. Уходит. Уотерхаус. Разные народы чтят одних богов под разными именами. У греков был Хронос, у римлян — Сатурн, у голландцев — Гюйгенс, у нас — Гук, Апторп. «Коле не Сатурн, то кто вы такой, чтобы сидеть на стуле в угрюмом раздумье посреди биржи?» «Уотерхаус. Я тот, кто рожден представлять семью при конце света и назван по самой темной из книг Библии, кто покинул Лондон с чумой и въехал в него с пожаром. Я провожал Дрейка Уотерхауза и короля Карла в мир иной» и вот этими двумя руками положил в могилу голову Кромвеля. Апторп. Вот тебе на, сударь. Уотерхаос. В последнее время я замечен в Уайт-Холле, где брожу весь в черном, наводя страх на придворных. Апторп. Что привело Плутона в храм Меркурия? Входит еврей. Еврей. «Простите, сеньор, простите, где здесь таблееру?» Уходит. «Апторп. Он видит, что у вас есть стул, и любопытствует, где стол?» «Вотерхаус. В таком случае он сказал бы «месса». Возможно, его интересует банка, конторка». «Апторп. Все, кроме вас, сидящие здесь на стульях, сидят за конторками». Он хочет знать, куда подевалась ваша. Уотерхаус. Я хотел сказать, возможно, он ищет банковскую контору. Апторп. То есть меня? Уотерхаус. Банк — новый титул, который вы присвоили своей златокузнечной лавке. Не так ли, Апторп? Да, но почему в таком случае он не спросил обо мне? Уотерхаус. Сеньор. «Будьте любезны на минуточку». Еврей возвращается с бумажкой. Еврей. «Вот такая. Вот такая. Апторп. Что там у него? Я без очков. Уотерхаус. Он начертил то, в чем натурфилософ узнал бы Декартову координатную плоскость, а вы – ведомость. И накорябал в одном столбце слова, в другом – числа. Апторп. Таблеру. «Он ищет доску, на которой записывают название товаров». «Еврей». «Товары?» «Да». «Уотерхаус». «Прах меня побери. Она за углом. Он что, слеп?» «Апторп». Раби, не обижайтесь на сварливость моего друга, ибо он властелин подземного царства и славится своим норовом. Здесь, в храме Меркурия, все движется». Знания и сведения циркулируют подобно текущей воде, о которой говорится в притчах. Однако вы совершили ошибку, обратив вопрос к Плутону, божеству тайн. Зачем здесь Плутон? Это своего рода загадка. Я сам изумился, увидев его здесь, и подумал, будто гляжу на призрак. Уотерхаус. Таблеро, вон там. Еврей. «Это все?» «Апторп». «Вы из Амстердама?» «Еврей». «Да». «Апторп». «Сколько товаров записано на таблеру в Амстердаме?» «Еврей». «Вот столько?» «Пишет». «Апторп». «Даниэль, что он там написал?» «Уотерхаус». «Пятьсот пятьдесят». «Апторп». «Боже, храни Англию! У голландцев на таблеру почти шестьсот наименований». «А у нас тут дощечка с несколькими десятками». «Уотерхаус». Не мудрено, что он ее не узнал. Еврей уходит в направлении дощечки, сетуя и закатывая глаза. «Апторп приспешнику». «Ступай за этим Когеном и выясни, что он задумал. Ему что-то известно». Приспешник уходит. «Уотерхаус». Так кто из нас божество тайн? Апторп. Вы, ибо до сих пор не объяснили мне, зачем здесь сидите. Уотерхаус. Как властелин Аида я обычно сижу на троне в колодце, где души умерших кружат подобно сухим листьям. Сегодня утром, покинув Грэшем колледж, я направлялся по Бишопс-гейт, когда взгляд мой случайно упал меж колонн биржи. Она была пуста, но ветер носил средь конторок листки, брошенные торговцами, словно вихрь палой листвы. Я ошибочно счел, что оказался в аду, и воссел на привычное место. Апторп. Ваша манера выражаться утомительно, входит маркиз Равенскарский в роскошном одеянии. Равенскар. «Гипотеза вихрей подавляется многими трудностями». Уотерхаус. «Боже, храни короля, милорд!» Апторп. «Боже, храни короля и разрази плутов, говорящих загадками, милорд!» Уотерхаус. «Излишне клясть плутона!» Равенскар. «Он клянет меня, Даниэль, за болтовню о вихрях!» Апторп. «Загадка разрешилась, ибо теперь я вижу, что вы условились здесь встретиться. А поскольку вы говорите о вихрях, милорд, я заключаю, что цель вашей встречи философическая». Равенскар. «Со всем уважением, позволю себе не согласиться, сэр Ричард, ибо место встречи назначил сей сидящий на стуле. Обычно мы встречаемся в золотом кузнечике». Апторп. «Итак, загадка остается. Так почему вы сегодня на бирже, Даниэль?» «Уотерхаус». «Скоро узнаете». «Равенскар». «Быть может, потому что он хочет кое-чем обменяться?» «Вуаля!» «Апторп». «Что это вы достали из кармана, милорд? Я без очков». «Равенскар». «Только что из Ганновера. Доктор Лейбниц шлет вам, Даниэль». Подписанный экземпляр последних акта эрудиторум. Много математических заклинаний с вытянутыми продолговатыми «эс» впервые вижу. Уотерхаус. Значит, доктор уронил-таки второй башмак, ибо это может быть только интегральное исчисление. Равенскар а также письма, адресованные вам в собственные руки, а значит, их прочли пока не более 10 человек. Уотерхаус, позвольте. Апторп, боже правый, милорд, мистер Уотерхаус не выхватил бы их быстрее, займись они огнем. Обитателям подземного мира следует быть осторожнее с горючими материалами. Уотерхаус. а А вот, милорд, только что из Кембриджа, как обещано. Вручаю вам книги, первую и вторую математических начал натуральной философии Исаака Ньютона. Побережней, сэр. Документы весьма ценные. Апторп. Лопни мои глаза. Это закладной кирпич здания или рукопись? Равенскар. Хм, судя по весу, кирпич. Апторп. В любом случае, слишком длинно. Слишком длинно. Уотерхаус. Здесь разъясняется система мира. автор Вашему приятелю нужен строгий редактор. Равенскар. Только гляньте на эти клятые иллюстрации. Вы представляете, во сколько встанут гравюры. Уотерхаус. Утешайтесь мыслью, что каждая из них «Экономит тысячу страниц скучных рассуждений, пересыпанных продолговатыми «С»» Равенскар «Так или иначе, типографские издержки обанкротят королевское общество» Апторп «Так вот почему мистер Уотерхаус сидит на стуле без банка Он символически представляет финансовое положение королевского общества опасаюсь что сейчас у меня попросят денег» «Эй!» Кто-нибудь из вас слышит, что я говорю?» Молчание. «Апторп. Читайте на здоровье. Я не в претензии. Так это что-то очень увлекательное?» Молчание. «Апторп. Ах! Подобно лососю, что на пути к истокам огибает валуны и прыгает через бревна, мой помощник пробирается обратно ко мне. Входит приспешник. Приспешник». «Вы были правы касательно еврея, сэр. Он намерен закупить большое количество определенного товара». «Апторп». «Сейчас на доске в Амстердаме цена этого товара выше, нежели на нашей жалкой английской дощечке. Еврей хочет купить дешево здесь и продать дорого там. Что же за товар пользуется таким спросом в Амстердаме?» Приспешник. «Он проявляет интерес к грубому и прочному полотну». «Апторп. Парусин. Кто-то строит флот. Приспешник». «Он спрашивает не парусину, а более дешевую ткань». «Апторп. Для палаток. Кто-то создает армию. Быстрее. Скупим все, потребное для войны». «Апторп и его спутники уходят». «Равенскар». «Так Ньютон трудился над этим?» «Уотерхаус». «Как бы он написал столько, если бы не трудился?» Равенскар. «Когда я над чем-нибудь тружусь, оно выходит урывками, по кускам. Сие же есть единое целое, подобно хитону нашего спасителя, несшитому, а тканому нацело. Что он свершит в книге третьей? Воскресит мертвых и вознесется на небеса?» Вотерхаус. «Объяснит орбиту Луны?» если вырвет у Флемстеда нужные данные. Равенскар. Если Флемстед не даст, я вырву у него ногти. Господи, вот, только послушайте, что за чудо. Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе взаимодействие двух тел друг на друга между собой равны и направлены в противоположные стороны. Если кто нажимает пальцем на камень то и палец его также нажимается камнем. Совершенство этого труда очевидно даже мне, Даниэль. А как на ваш взгляд? Уотерхаус. Если двигаться дальше в том же направлении, то резоннее спросить, как на взгляд Лейбница, ибо он настолько же впереди меня, насколько я впереди вас. Если Ньютон – палец, то Лейбниц – камень и они давят друг на друга с силой равной и противоположно направленной, постепенно возрастающей год от года. Равенскар. Однако Лейбниц не читал этих страниц, а вы читали. Так что какой прок в его мнении? Уотерхаус. Я взял на себя смелость изложить самое существенное Лейбницу, посему он и шлет все эти клятые письма. Равенскар. Однако, полагаю, Лейбниц не посмеет оспаривать столь блистательное сочинение. Уотерхаус. Лейбниц на свою беду его не видел, а может быть и на свое счастье, ибо всякий увидевший сей труд будет ослеплен блеском геометрических доказательств. А трудно критиковать сочинение, когда лежишь ниц, закрыв рукою глаза. Равенскар. «По-вашему, Лейбниц нашел ошибку в одном из этих доказательств?» «Вотерхаус». «Нет, в доказательствах Ньютона ошибок быть не может». «Равенскар». «Не может?» «Вотерхаус». «Как человек, виде яблоко на столе, скажет, на столе лежит яблоко, так вы, взглянув на чертежи Ньютона, можете сказать, Ньютон изрек истину». «Равенскар». «Тогда я перешлю экземпляр доктору, и, может быть, он вместе с нами падет Ниц». Уотерхаус. «Не трудитесь. Лейбниц возражает не против того, что Ньютон сделал, а против того, чего он не сделал». Равенскар. «Так, быть может, мы уговорим Ньютона восполнить пробел в книге третьей? Вы имеете на него влияние?» Уотерхаус. «Не путайте способность раздражать Исаака с влиянием», – Равенскар. «Тогда мы передадим ему вопросы Лейбница напрямую», – Уотерхаус. «Вы не осознали суть Лейбницовых возражений. Дело не в том, что Ньютон не обосновал какое-то следствие или недостаточно развил некую многообещающую мысль. Вернитесь в начало» еще до законов движения и прочтите что исаак говорит в определениях скажу по памяти эти понятия должно рассматривать как математические ибо я еще не обсуждаю физических причин и местонахождения сил равенкар что тут дурного утерхаус Некоторые возразят, что натурфилософам должно обсуждать физические причины и места нахождения сил. Сегодня утром, Роджер, я сидел в пустом дворе посреди воздушного вихря. Вихрь был невидим. Откуда я знал, что он здесь? По движению, которое он сообщал бесчисленным кружащим листкам. «Сподобься я принести инструменты, сделать замеры, рассчитать скорость и построить траектории листков, и, будь я гениален, как Ньютон, я бы свел все данные в стройную систему воздушного вихря. Однако, будь я лейбницем, я бы не стал со всем этим возиться. Я бы спросил, от чего здесь вихрь?» Антракт. Шум за сценой. Мрачная процессия движется по Фиш-Стрит-Хилл со стороны лондонского Тауэра. Торговцы выражают изумление и отчасти из-за того, что процессия вступает на биржу, нарушая торги. Выходят два взвода королевских блэкторрентских гвардейцев с мушкетами к дулам примкнуты недавно принятые на вооружение французской армией длинные багинеты или штыки. Ими солдаты разгоняют торговцев с середины биржи и выстраивают концентрическими кругами, как на ярмарочном кукольном представлении. Входят трубачи и барабанщики, за ними Геральт, возглашающий казенную голематью. Под медленную скорбную каденцию барабанов входит Джек Кетч в черном балахоне. Торговцы стоят в гробовом молчании. Въезжает телега, запряженная вороной лошадью, нагруженная связками дров и горшками. По бокам вышагивают подручные Джека Кетча. Они сваливают дрова на землю и поливают маслом из горшков. Выходит Бейлиф с книгой, окованной цепью и обвешанной замками. Джек Кетч. «Именем короля! Стой и назови свое имя!» Бейлиф. «Джон Буль Бейлиф». «Джек Кетч. Изложи свое дело!» бейлев По велению короля, я должен вручить тебе арестанта!» «Джек Кетч. Как зовется арестант?» бейлев История гонений, воздвигнутых на французских гугенотов с кратким описанием многих кровавых злодеяний, совершенных противу безвинных реформаторов в герцогстве Савойском, по велению короля Людовика XIV французского. Джек Кетч, обвинен ли арестант в каком-либо преступлении? бейлев не только обвинен, но и справедливо осужден за распространение лживых измышлений, попытки возбудить общественное недовольство и гнусную клевету на христианнейшего короля Людовика XIV, доброго друга нашего монарха, и верного союзника Англии». Джек Кетч. «Воистину, гнусное преступление. Оглашен ли приговор?» Бейлиф. «Да, верховный судья, лорд Джеффрис, повелевает придать арестанта немедленной казни». Джек Кетч. «Коли так, я приветствую его, как приветствовал покойного герцога Манмутского». Джек Кетч подходит к Бейлифу и берется за цепь. Бейлиф выпускает книгу, и она падает в пыль. Под приглушенную каденцию барабанов Джек Кетч тащит книгу по мостовой, водружает ее на груду дров, отступает на шаг и берет у подручного факел. Джек Кетч. «Последнее слово! Гнусная книга!» «Нет? Тогда ступай в ад!» – поджигает костер. Торговцы, солдаты, музыканты, подручные палача и прочее – Молча смотрят, как пламя пожирает книгу. Бейлиф, Геральт, Палач, его подручные, солдаты и музыканты удаляются, оставив за собой дымящуюся груду углей. Торговцы возвращаются к торгам, как будто ничего не случилось, за исключением Эдмунда полвинга старика, Поллинг. «Мистер Уотерхаус». Так как вы один прихватили с собой стул, справедливо ли будет допустить, что вы знали о предстоящем постыдном балагане? Уотерхаус. Здесь предполагался невысказанный намек. полвинг Занятное словцо. Невысказанный. А как же правда, высказанная покойной книгой о преследовании наших братьев во Франции в Савое? «Осталась ли она невысказанной от того, что сгорели листы?» Уотерхаус. «Я слышал немало проповедей, мистер Поллинг, и вижу, куда вы клоните. Вы собирались сказать, что, подобно тому, как душа, разлучась с телом, воспаряет к небесному отцу, так и сказанное в этой книге разлетелось вместе с дымом по всем четырем ветрам. Разве вы не собирались в Массачусетс, Поллинг?» Меня удерживал лишь недостаток средств на дорогу, которые я бы уже восполнил, если бы Джек Кэтч не нарушил естественное течение торгов. Выходит. Входит сэр Ричард Апторп. Апторп. Сожжение книг? Не это ли излюбленная практика испанской инквизиции? Уотерхаус. Мне не доводилось бывать в Испании, сэр Ричард. Что там жгут книги, я знаю лишь по обилию книг об этом рассказывающих. Апторп. Хм, я вас понял, Уотерхаус. Ради всего святого, не говорите «я вас понял» с таким многозначительным видом. Я не желаю быть следующим гостем Джека кетче Вы неоднократно любопытствовали, почему я сижу на стуле. Теперь вы знаете ответ. Я пришел посмотреть, как свершится... «Правосудие». «Апторп, вы знали, что произойдет? Вероятно, вы как-то приложили к этому руку. Зачем вы определили местом сожжения биржу? На Тайберне в день казни успех был бы куда больше. Да что там? Вы могли бы сжечь целую библиотеку, и чернь бы топала ногами, требуя продолжения». «Уотерхаус, чернь не читает книг. Она бы не поняла сути». «Апторп. Если цель устрашить Громотеев, почему бы не сжечь ее в Оксфорде или в Кембридже?» «Уотерхаус. Джек Кетч ненавидит переезды. В повозке некуда вытянуть ноги. Большой топор не помещается в багажное отделение». «Апторп. А может быть дело в том, что ученые-мужи не располагают средствами на вооруженный мятеж?» «Уотерхаус. Ваша правда» что року стращать слабых. Лучше грозить сильным». «Апторп». «Зачем? Чтобы держать их в повиновении или подтолкнуть к мятежу?» «Уотерхаус». «Задавая такой вопрос, вы практически спрашиваете, кто я? Отступник, предавший дело отцов и развращенный тлетворной атмосферой Уайтхола или изменник, сеющий тайную крамолу?» «Апторп». «Да». «Наверное». «Уотерхаус». «Тогда извольте задавать вопросы полегче или ступайте своею дорогой. Ибо кто бы я ни был, ренегат или фанатик, я уже не тот ученый, с которым можно было шутить шутки. Коли вам угодно задавать такие вопросы, задайте их себе. Коли желаете получить ответ, раскройте свои тайны, прежде чем выпытывать мои, если они у меня есть». «Апторп». «Полагаю, что есть, сэр». Кланяется. «Уотерхаус». «Почему вы сняли предо мной шляпу?» «Апторп». «Дабы выразить уважение к вам, сэр, и восхищение тем, кто вас создал». «Уотерхаус». «Как Дрейком?» «Апторп». «О, нет. Я говорю о вашем менторе Джонни Уилкинсе, епископе Честерском» живом воплощении Януса, ибо сей достойный муж написал одной рукой криптономикон, другой — всеобщий алфавит, будучи добрым другом многих влиятельных кавалеров, женился на сестре самого Кромвеля и был подобен двуликому Янусу во многом другом, чего не стану перечислять. Ибо вы, истинно его ученик и творение, то разносите вести, словно Меркурий, То храните тайны словно Плутон. Отерхаус. Обличье ментора принимала Афина, чем вы учеником был сам великий Улис. Прибегнув к столь строгой классической экзегезе, я стараюсь не расценивать ваши слова как оскорбление. Апторп. Уж сделайте милость, любезный, ибо я ни в коей мере не желал вас оскорбить. Что ж, «Желаю здравствовать!» Уходит. Входит Равенскар с математическими началами. Равенскар. «Я несу их прямиком к печатнику, но по пути задумался про Ньютоновой Лейбницевы дела». Уотерхаус. «Как? Представление Джека кетче вас не впечатлило?» Равенскар. «А, это...» Полагаю, что вы подстроили его, дабы укрепить свою репутацию британского лизаблюда при короле и в то же время возбудить недовольство мужей богатых и влиятельных. Простите, что не сказал комплимента. Лет двадцать назад я бы восхитился, но по теперешним моим меркам оцениваю лишь как умеренно закрученную интригу. Про Ньютона и Лейбница куда интереснее. Уотерхаус, коли так, продолжайте». Равенскар. «Декарт давным-давно объяснил, что планеты движутся вокруг Солнца подобно кружащим в вихре листкам. Посему возражение Лейбница беспочвены. Загадки нет, и Ньютон ничего не упустил». Уотерхаус. Лейбниц долгие годы пытался осмыслить Декартову динамику и, наконец, сдался. Декарт не неправ, Его теория динамики прекрасна чисто математически. Однако, стоит сравнить теорию с реальным миром, как она рассыпается в прах. Гипотеза вихрей попросту не работает. Нет сомнений, что всеобщий закон обратных квадратов существует и управляет движением всех небесных тел по коническим сечениям. Однако вихри «Небесный эфир и прочая подобная чепуха тут ни при чем!» Равенскар. «Так что же его определяет?» Уотерхаус. «Исаак говорит, что Бог или Божье присутствие в материальном мире. Лейбниц, что взаимодействие незримых взгляду частиц». Равенскар. «Атомов?» Уотерхаус. «Атомы, если совсем в двух словах, не могут двигаться и меняться с достаточной скоростью. Вместо них Лебнец говорит о монадах, которые еще фундаментальнее атомов. Он не на шутку увлекся, так что о них мы еще услышим. Равенскар. Очень странно, ибо в личном письме он мне сообщил, что, опубликовав интегральное исчисление, намерен посвятить себя генеалогии. Уотерхаус. «Таковая работа сопряжена с путешествиями, а доктору лучше всего работается в карете. К тому же он может заниматься и тем, и другим одновременно», — Равенскар. «Иные сочтут, что, занявшись историей, он признает свое поражение в схватке с Ньютоном. Я лично не понимаю, зачем ему терять время, выкапывая древние генеалогические деревья, — Уотерхаус». «Быть может, я не единственный натурфилософ, способный провернуть умеренно закрученную интригу». Равенскар. «Что вы несете?» Уотерхаус. «Откопайте несколько древних генеалогических деревьев, перестаньте считать Лейбница тупым неудачником и пустите в ход свои философические познания. Например, что дети сифилитиков часто получают сифилис от родителей, и не способны иметь жизнеспособное потомство». Равенскар. «Сейчас вы заплываете в опасные воды, Даниэль. Не забывайте, что в них обитают чудища». «Уотерхаус. Истинная правда. И когда человек достигает той поры в жизни, когда должен сразить чудище, как святой Георгий, или быть проглоченным, как иона, тут-то он и пускается в плавание». Равенскар. «Так вы намерены сразить или быть проглоченным?» «Уотерхаус. Меня уже проглотили. Либо я сражу чудище, либо оно изблюет меня на некий участок суши, быть может, в Массачусетс?» Равенскар. «Ладно. Иду к печатнику, пока вы не напугали меня еще больше». «Уотерхаус. Быть может, это лучшее дело в вашей жизни, Роджер». Маркиз Равенскарский уходит. Входит сэр Ричард Апторп. Один. Апторп. «О горе! Ужасные вести! Страшись, Англия! Удел твой скорбь!» Ватерхаус. «Что в храме Меркурия ввергло вас в такое уныние? Вы потеряли много денег?» Апторп. «Нет, заработал, скупая дешево и продавая дорого!» Уотерхаус. Покупая что? Апторп. Ткань для палаток, селитру, свинец и другое, потребное для войны. Уотерхаус. У кого? Апторп. У тех, кто знает меньше меня. Уотерхаус. И продавая кому? Апторп. Тем, кто знает больше. Уотерхаус. Обычная коммерческая сделка. Апторп. «Только в придачу я кое-что узнал, и знание это наполняет меня ужасом!» «Уотерхаус, так поделитесь им с Плутоном, ибо Плутон ведает все тайны, почти все хранит и купается в страхах, как старый пес в лучах летнего солнца!» «Апторп, покупатель, король Англии!» «Уотерхаус, добрая весть!» «Король укрепляет нашу оборону». «Апторп». «С чего, по-вашему, еврей отправился через море покупать полотно здесь?» «Уотерхаус». «Потому что оно здесь дешевле». «Апторп». «Не дешевле. Однако, покупая полотно в Англии, он экономит на перевозе. Ибо все военные припасы будут доставлены не на поле боя в какой-нибудь далекой стране. Король намерен использовать их здесь». «В Англии». «Уотерхаус». «Поразительно, ибо здесь нет чужеземцев, с которыми бы следовало воевать». «Апторп». «Одни англичане. Сколько хватает глаз?» «Уотерхаус». «Быть может, король боится иноземного вторжения». «Апторп». «Вас эта мысль утешает?» «Уотерхаус». «Мысль о вторжении?» «Ничуть». Мысль, что колдсдримский гвардейский, гренадерский и собственный королевский и гвардейские полки будут убивать иноземцев вместо англичан? Да, немало. Апторп. В таком случае, выходит, что всякий добрый англичанин должен всеми распособствовать такому вторжению. Уотерхаус. Давайте осмотрительнее выбирать слова. Ибо Джек Кетч сразу за углом. Апторп. Никто не выбирает слова осмотрительнее вас, Даниэль. Уотерхаус. Чтоб братская не проливалась кровь, Пусть мы увидим в битве справедливой У наших берегов голландские суда, В кольце осады наши города. Солдаты, чтоб явить вождю любовь, Кровь чужаков прольют На наши нивы, А если дрогнут, бросив стяг в пыли, То вождь их не годился в короли.